И, наконец, позвольте вам предложить варенье из анемонов, не уступающей в сочности самым спелым плодам земли. Я отведывал от каждого блюда не из жадности, а из любопытства. А капитан Немо тем временем чаровал меня, рассказывая баснословные вещи. «Море, — господин Аронакс говорил, — он кормит меня».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 широко представляют четыре группы зоофитов зоофиты по научной классификации того времени объединяли большое количество различных групп беспозвоночных и в том числе губок кишечно полостных червей и глакожих и других три класса членистых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 Если вы желаете осмотреть Наутилус, я к вашему услугу.